Польша троянский конь США в Европе. Прежде чем перейти к Польше, Необходимо сказать еще несколько слов о европейских странах, рассмотренных в этой книге, которые дополнят общую картину проблем, стоящих почти перед всеми европейскими странами. Без учета России и Украины, в Европе только шесть стран, обладающих большой численностью населения. Германия – 82 миллиона, Англия, Франция и Италия – почти по 60 миллионов и Испания с Польшей по 40 млн человек. Эти шесть стран представляют из себя как бы три пары близких по ряду факторов государств Германия и Франция самые развитые и богатые страны Европы, часть национальных элит, которые не только понимают, в какой тупик загоняют их страны мировые заговорщики, но и имеют реальные шансы вырвать их из страшной колеи разложения ведущей к закономерному апокалипсису. Следующая пара Англия и Италия полностью находятся в капкане международных заговорщиков. Об Англии и говорить нечего, ибо Лондон является не только логовом комитета 300, но и сосредоточьем руководящих органов тысяч структур, занимающихся подрывной работой против человечества. А Италия ещё и жестоко контролируется Венецианской и удом асонской финансово-торговой олигархией чёрных гвельфов и римскими воротилами, тесно связанными с лондонским Сити и с комитетом 300. Не зря Германия и Франция очень часто дистанцируются от этих стран по многим своим европейским и мировым инициативам. И наконец, третья пара Испания и Польша, новичок Евросоюза. Это бедные по европейским меркам страны со слабой экономикой. И если об Испании уже было написано и в части предыстории, и о сегодняшнем дне, то и Польшу нельзя обойти молчанием, тем более что она не просто сосед Красии, а страна, насквозь пропитанная иудейским духом наживы, обманом, подлостью и предательства, которые глубоко проникли в сознание её народа который никогда особо не отличался ни порядочностью, ни честностью. Остальные страны, входящие в Евросоюз, имеют небольшую численность населения от 5 до 12 млн и калейдоскопную картину в области их экономик: от сверхбогатых Австрии и Швейцарии до бедных Албании и Румынии. Эти страны по уровню своих экономик и численности населения не могут влиять на европейскую и мировую политику на равных с ведущими и богатыми странами Европы. Польше уже давно попала в капкан богоизбранных. Более 5 веков назад старый польский король Казимир III в старости, именуемый Мордехием II, не устоял перед красотой иудейки Эстерки и нескольких золотых блюд с червонцами, приподнесёнными на ставниках многострадальной синагоги. И Польша пала под иудейским натиском. И хотя после смерти Казимира III, коварную стерку и прижитых от него двух сыновей польский народ замучил, евреи там размножались, богатели, приобретали титанические привилегии, а страну их приветившую, влачили на смерть. Лестивые баснописцы называли Казимира не только великим, а и королём мужиков, Моза же Клио постановила такой приговор. Польша была раем для иудеев и адом для крестьян. Во времена Яна Собеского под покровительством иудействувшей королевы двое евреев поделили между собой триумфатора победы над турками под Веной. Медику Ионе досталось тело короля, а Абедзелю его финансы. Без зал за короткое время разрушил и польскую торговлю, и промышленность. Бесчисленные попытки покушений на него заканчивались провалом, ибо его охраняла гвардия из 30 благородных поляков. Что же касается доктора, и он, который не только успешно обделывал свои дешёвые Но и чтобы скрыть содеянное, дал такую дозу лекарственных препаратов королю, что тот скончался в страшных мучениях. Расплата не заставила себя долго ждать. И этих родителей Польши, которых эта страна пригрела у себя на груди, казнили. Но это уже ничего не меняло. Как писал в начале 20 века Шмаков, бывшее королевство Польское и в настоящее время представляет собой оптовый склад средневековых евреев для всего мира. Тотально расплодившись в Польше, евреи уже давно заглядывались на Россию. Абудумалые варианты, как бы поудачнее в массовом порядке проникнуть на её гигантские просторы. И вот уже к Петру I направляется иудейское посольство с предложением раздела Польши. Но они опоздали. Пётр I уже успел в Голландии познакомиться с иудейством и прогнал посланников Кагала. Тем не менее, уже в более позднее время, именно после раздела Польши, Россию поразило смертельное юдейское нашествие.